Глава 6. Принцесса. Глава клана Защитной чаши вместе с советниками стоял возле золотых врат, задумчиво наблюдая за тем, как в них пропадает очередная группа сильнейших стражей. Они сейчас находились в самой охраняемой части штаб-квартиры клана. Вокруг золотых врат в больших количествах установили магические установки класса фанатик и дежурили сразу три штурм-группы стражей. все, кого еще не задействовали в поисках. Глава прекрасно осознавал, что, скорее всего, все великие кланы Империи, а также сильнейшие гвардейские части, уже активно участвуют в идущем карнавале, и вопрос времени, когда к ним начнут присоединяться обычные старшие кланы из всех городов Империи. Но к тому времени, скорее всего, все уже закончится. «В прошлый раз нам сильно повезло. Надеюсь, и в этот карнавал все получится». — заметил второй советник. — Повезло, вот только мы бездарно упустили шанс стать великим кланом, — поморщился с раздражением глава. — Столько усилий, и так позорно опростоволосится! — На этот раз нас не застанут врасплох, глава! — Сейчас нужно сосредоточиться на поиске лояльных сущностей. Если никого не найдем, смысл что-то еще обсуждать отпадет сам собой. По результатам каждой вылазки — как штурмгрупп, так и разведывательных. Я жду от вас полный отчет, независимо от времени возвращения. Все ясно? Конечно, глава. Безусловно, глава. Ну хорошо, придется искать другой выход на первый этаж. В крайнем случае просто вернусь сюда спустя какое-то время. Уверен, эти автоматы рано или поздно уйдут. Подумав, извлек одинокого из ножен, закинув последнее в рюкзак. Думаю, сейчас лучше ходить с обнажённым клинком. Продвигаясь по коридору, я всё дальше уходил вглубь этажа. Возможности повернуть и сделать круг пока не наблюдалось. Впрочем, уверен это ненадолго. Повсюду на ярусе виднелись следы недавно прошедшей битвы. Вот только сколько бы ни вглядывался в освещаемые светлячками коридоры лабиринта, ни одного тела наемника или кланового бойца так и не увидел. Зато часто встречались небольшие группы автоматов, занимающиеся починкой на этаже. Из-за них приходилось кардинально менять путь, порой сворачивая в совершенно ненужные мне коридоры. Очень скоро масштаб разрушений начал увеличиваться. По всему выходило, что я сам того не желая приближался к местам основных боев, и в отличие от коридоров, оставшихся за спиной, здесь шары уже практически не встречались. Зато попадался кое-кто похуже. Несколько раз светляк вырывалось тьмы мелькающие вдалеке гибкие тела неизвестных существ, что тут же стремительно исчезали в темноте лабиринта. «Эти монстры напуганы и, похоже, пока не собираются нападать», — сказал седьмой. «Хотя несколько раз в соседних коридорах я ощущал кого-то сильного, носитель». «Хм», — отозвался я, глядя в книгу «Маяков Тесея. По всему выходит, что я приближаюсь к центральной части яруса. Не самая приятная новость, с учетом того, что из-за всполошившихся автоматов часть коридоров на самой окраине этажа оказалась заблокирована. Скорее всего, так работает алгоритм Титанового города. Починка начинается с периферии, и с моей точки зрения это выглядело слегка нелогичным. Не скажу, сколько точно прошло времени, на хронометр я почти не смотрел, но в какой-то момент начало теплеть. Думаю, я постепенно приближался к ядру этажа, и вместе с этим впервые за все время стали появляться по-настоящему впечатляющие разрушения. Несколько раз натыкался на полуразрушенные залы с обгоревшими стенами и зияющими огромными сквозными дырами, смотрящими в другую часть коридора. А чуть позже так и вовсе целые раскуроченные секции со все еще полыхающим жарким алым пламенем. В такие минуты я хвалил сам себя за то, что додумался после рейда в «Сиреневый мир» докупить некоторые важные части для эгиды, в частности, систему замкнутого дыхания. Без этого сейчас было бы очень тяжело. Очень скоро около меня появился фамильный бог, пропавший почти сразу после спуска на второй этаж, и без обычного для него ворчания вдруг заявил. «Я нашел принцессу Лепестков и ее телохранителя. Им нужна помощь». А раненая? Есть какая-то опасность?» тут же уточнил я. «Рыцарем на белом коне я не был», «Потому, если около них ошиваются сильные монстры, рисковать точно не стану». «Девчонка более или менее в порядке, а вот ее подчиненный плох. Нужно помочь. Лепестки хоть и скупердяи, но долги отдают исправно. Думаю, их поддержка тебе точно не помешает». «Хорошо», — кивнул я, понимая, что белый тигр прав. «Веди». Уже через несколько минут стало понятно, что фамильный бог повел меня к самому ядру второго яруса. И чем ближе мы подходили, тем жарче становилось. Повсюду встречались горящие обломки, расплавленные стены, порой отсутствовали целые секции лабиринта, что говорило о том, что именно здесь происходил бой с тварью класса Тиферет. Несколько раз мне пришлось чуть ли не вплотную подбираться к этому пламени, и даже сквозь эгиду ощущался жар горящего огня. «Мы приближаемся к очень сильному медиуму», — сказал седьмой в какой-то момент. Однако, похоже, этот медиум сильно ослаблен. Главное, чтобы она не жахнула по мне чем-то увесистым. Я посмотрел на идущего возле тигра. Предупредишь ее? — Хорошо. Фамильный бог тут же пропал, а я продолжал идти по относительно целому коридору. — Носитель? Вы не опасаетесь, что эта девушка узнает ваше фамильное божество? — задал вопрос седьмой. — Сильно сомневаюсь. Сущностей сознанки, имеющих форму тигра, великое множество. Особенно среди хранителей-защитников. Если только Варчун сам ей не скажет. Через несколько сотен метров конструкт предупредил о том, что в помещении рядом прячутся двое. Один из них и есть тот самый сильный медиум. И, точно почувствовав, появился тигр. «Заходи!» — кивнул он на закрытую дверь зала. «Я их предупредил, можешь не беспокоиться!» «Ну хорошо». Я вернул одинокого в нужное. Не зачем видеть мой клинок вблизи. Толкнув дверь, тут же оказался в самом обычном зале лабиринта, которых обыскал уже не одну сотню в Титановом городе. Здесь практически не было света, и светлячок выхватил из тьмы лежащего мужчину, дышавшего с большим трудом, сидящую возле него, казавшуюся миниатюрной фигуру девушки и мертвого человека, чье лицо было накрыто белым платком. Девушка подняла голову. На ней был шлем костюма магической защиты баценет Но благодаря используемым в его конструкции магических элементов, я даже не сразу это заметил. Просто показалось, что на голове у нее красуется простенький обруч. Возле принцессы суетилась молниевая обезьянка, появляясь то с одной стороны, то с другой. — Так это твой хранитель-наемник? — спросила девушка после секундной паузы. — Мой. — кивнул я в ответ и тут же перешел к делу. — Госпожа, чем могу помочь? — Как видишь, мой подчиненный ранен, — а сама я не в лучшей форме. Все силы уходят на то, чтобы скрыть присутствие от твари». «Вы не убили ее?» По спине пробежал холодок. «Сильно ранили, но точно не убили. Теферит оказался настолько силен, что запросто может считаться слабым классом нецах. Моя ошибка, из-за чего погибло столько моих людей». «И наемников», — добавил я, напоминая девушке, что в этой охоте участвовали не только лепестки. «И наемники», — на удивление покорно согласилась она и тут же, не удержавшись, добавила. Часть из которых, испугавшись, разбежались в самый ответственный момент. Хм, их трудно за это судить. Не каждый способен удержать себя в руках, повстречавшись с существом класса Теферит. Особенно таким сильным. Тут же заметил раздражение, мелькнувшее на лице девушки. Она явно не привыкла, что обычный человек так с ней разговаривает. «Так ты поможешь нам?» «Наемник?» — спросила она, особенно сделав акцент на последнем слове. «А ты сможешь поднять его на ноги?» Я кивнул на телохранителя, что лежал сейчас без сознания. «И что насчет той твари?» «На некоторое время я смогу поднять Виктора. Это не проблема. Как и защитить нас от внимания монстра. Главное, чтобы кто-то мог нас вести. От меня мало толку, когда я отвожу взгляд». «Хорошо, тогда давай вдвигаться». «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим», кивнул я. «Вот мой маяк Тисея. Можешь взять информацию по Титановому городу отсюда». У меня тут же непроизвольно задергался глаз. Хорошо, что в шлеме этого не было заметно. Карты Титанового города от лепестков — это очень полезная информация. Синхронизировав маяки, я углубился в изучение карты второго этажа, пока девушка колдовала над телом своего товарища, используя какие-то непонятные инъекторы и травы. Похоже, это стимуляторы самого высокого качества, так как уже через пару минут мужчина пошевелился и смог самостоятельно встать на ноги. «Отлично, наемник, мы готовы», — кивнула принцесса. «Идти мы сможем не больше двух часов, потом придется делать перерыв, учитывая это». «Понял?» «Вероятно, из-за ограничения действия стимулятора». госпожа у меня еще остались силы, если...» — начал было говорить телохранитель. «Виктор, просто помолчи», — оборвала она его на полуслове и кивнула мне, показывая, чтобы я шел первым. Перед тем, как выдвигаться в последний раз, сверился с примерным маршрутом к ближайшей отсюда лестнице и сказал стоящему рядом тигру. «Пока у тебя еще есть силы, разведай, что впереди. Не хотелось бы нарваться на каких-нибудь сильных тварей». Фамильный бог что-то проворчал в усы и пропал из виду, уйдя выполнять просьбу. Проблемы возникли сразу, как мы вышли из зала. Оказалось, что даже несмотря на принятие стимулятора, телохранитель не способен идти быстро. Приходилось подстраиваться под его темп, а еще через несколько минут стали появляться поодиночке враждебные существа. Больше всего они напоминали гигантских крыс, быстрых и очень опасных. Еще и умеющих использовать магию. Достаточно нам было завернуть за очередной поворот, как появлялся тигр с предупреждением. «Два монстра почуяли вас! Скоро будут здесь!» — крикнул он, благодаря чему я успел скинуть ношу с сокровищами и, взяв на изготовку меч, приготовиться к появлению тварей. А следующую секунду впереди мелькнули две стремительные тени. Делаю шаг вперед, опираясь на ведущую ногу, и когда первая тварь бросается ко мне, наношу тот же самый удар, что практиковал в горной резиденции клана. упругий толчок в руку, и вот уже яркая вспышка вспарывает серую шкуру монстра. Пронзительный виск больно ударяет по ушам, прорываясь даже сквозь ограничители шлема гиды. Крысу разрывает в буквальном смысле на части, мгновенно превращая в отвратительные ошметки мяса. Не обращая на это внимания, бросаясь вперед на полную, используя боевое искусство создателей. Мгновение стою возле замершей принцессы лепестков, а в следующий миг, оказываясь позади второй крысы и, соединяя огненную магию первого круга с одиноким, обрушиваю удар на нее. Вспышка яркого света, и монстр, не успев вовремя среагировать, вспыхивает ярким факелом и тут же превращается в горящие угли. Похоже, опять переусердствовал силой. Подумал с досадой, глядя на то, как стремительно сгорают останки твари. «Носитель, у меня появилась идея насчет второго круга магии». послышался голос конструкта. «Нашел время. Все потом седьмой». «Впечатляет», — сказала девушка, подходя ближе. «Твои навыки точно намного выше золотого значка. Почему ты скрываешь собственную силу?» «Как-то не было возможности в последнее время пройти переаттестацию», — безразлично ответил я движением кисти, очищая клинок одинокого. «Пока этого хватит. Потом нужно будет заняться чисткой нормально». «Ладно, у нас не так много времени». «Давай продолжим движение». «Ты разговариваешь с принцессой клана, опутывающей листвы, наемник!» Вдруг, кое-как воручая языком, проговорил бледный как мел Виктор. «Будь добр вести себя уважительно». Я посмотрел на бедолагу с жалостью. Даже несмотря на раны и состояние, он продолжал поучать окружающих, напоминая, как должно вести себя с госпожой. Знакомая картина. Точно так же было и в других кланах. в том числе и в защитной чаше, но раз уж я сейчас наемник, то и корчить из себя вежливого кланового стража не имело смысла. «Виктор, тебе не нужно разговаривать. Это не просьба», — мягко, но настойчиво сказала девушка. Мы продолжили медленное продвижение вперед. После нападения двух крыс больше никаких неприятностей не случилось. Где-то через полтора часа, как и предсказывала принцесса, понадобился первый отдых. Виктор упал на колени и его скрутило в жестком кашле с кровью. Пришлось помогать ему подняться и, подхватив под руки, заваливаться в первый же попавшийся на пути зал. Заблокировав дверь с помощью какой-то странной печати, что дала мне принцесса, я присоединился к моим временным спутникам. Тут же вспомнил такой же случай с Оксаной, совсем недавно, когда мы прятались в одном из помещений безымянного торгового центра в «Синем мире». Похоже, спасать людей — мое призвание. Или проклятие. Тут же вставил свое замечание седьмой. Кто-то учится шутить, хмыкнул я мысленно. Вообще это удивительно, но чем дольше мы общались с конструктом, тем более человечным он начинал казаться. Был ли он изначально таким или стал из-за того, что соединился со мной? И как я сам изменился из-за него? Пожалуй, здесь я затруднялся ответить. Девушка хлопотала над своим телохранителем, что-то давая ему выпить и вкалывая какие-то препараты. Создавалось впечатление, что у нее в рюкзаке находился настоящий оптичный пункт. Отсел подальше от этой парочки и, достав специальную мягкую тряпицу, занялся чисткой одинокого. Желательно, чтобы лепестки не видели вблизи меч, потому как по самому клинку можно легко понять, что он является духовным оружием, да еще и клановым. Сложить два и два сможет даже дурак. Где-то спустя полчаса принцесса наконец закончила и, поднявшись на ноги устало, подошла ко мне. Заметив ее приближение, я вернул одинокого в нужное и внимательно посмотрел на изящную фигурку девушки. Присев напротив, она посмотрела на меня и вдруг спросила. «Что это были за движения, которые ты использовал в битве против тех тварей? Я никогда не видела ничего подобного. Это точно не свод законов и не боевое искусство наемников». «Это точно сильнейший медиум лепестков?» — непроизвольно подумал я. «Она же всегда вроде бы надменна со всеми». А сейчас разговаривает со мной так, будто мы равны. Даже не верится. Простите, принцесса, — начал было отвечать, но она тут же прервала. «Юля!» «Э, что?» «Когда мы одни, можешь называть меня Юлей. Не люблю весь этот официальный тон!» Она кивнула на лежащего телохранителя. «Не нужно обращать внимание на слова Вити. Он просто самый упертый. С другими своими людьми я всегда на «ты». Была. Девушка помолчала, после чего продолжила. «Понимаю, что у тебя нет желания отвечать. Я слишком многого прошу, но уж очень любопытно». «Я не могу сказать. Это не мои тайны. Прошу извинить». «Да ладно, я не особо и рассчитывала», — махнула рукой она. «Тогда расскажи о своем хранителе». А в этот момент из-за плеча Юли появилась мордашка молниевой обезьянки. «Ничего такого. Хранитель — защитник семьи». И мы соединены только контрактом семьи я силен и благороден что еще нужно знать молодой госпоже за моей спиной появился сам виновник торжества Ха -ха -ха", весело рассмеялась она у тебя очень глубокая сущность сразу видно что ты не одно поколение охранял семью этого наемника это редкость для не клановых семей и такое бывает согласился тигр может вступите в клан лепестков обещаю хорошие условия». «Прошу прощения, Юля, но я вынужден отказаться», — как можно мягче ответил ей. «Да ничего, я все понимаю», — кивнула она, и вслед за движением головы девушки молниевая обезьянка исчезла и через мгновение появилась передо мной, с интересом осматривая. «Что такое?» — спросил я. Немного нервировало внимание со стороны хранителя стихий. «Она находит тебя интересным», — ответила принцесса. «Ну надо же!» В этот момент нас прервал глухой удар в дверь, из-за чего та содрогнулась, но все же каким-то образом выдержала.